Глава с е м н а д ц а т Зима двигалась к о е с н е Снег растаял. Частые сильные ливни превратили все немощенные дороги в полосы топкой грязи. Однако движение по ним не прекращалось. Между отдаленным гарнизоном и Римом беспрерывно сновали гонцы. доставлявшие в лагерь последние циркуляры генерального штаба и возвращавшиеся обратно с отчетами и просьбами о выделении дополнительных фондов на закупку в ь ю ч н ы х лошадей, фуража и рабов. Впрочем, не дожидаясь денег и указаний, легион на свой страх и риск уже нанял возниц и погонщиков мулов. Кандидаты прошли самый строгий отбор и рассыпались по окрестностям в поисках наиболее крепких и здоровых животных. разумеется, они стремились с л о в ч и т ь и часть выделенных на торговые операции денег оседала в их кошельках, но поскольку закупленный имискот отвечал условиям договора, командование предпочитало закрывать на это глаза. Дело шло, мулы и лошади все прибывали, и крепостная стена обросла рядами наспех сооруженных кормушек и к о н о в и з е й Внутри же лагеря почти Все не занятое строениями пространство было заполнено транспортным снаряжением легиона. Каждой центурии были выделены повозки для полевых палаток, шансового инструмента и административного багажа, включающего в себя всякую канцелярщину и личные вещи центуриона. Центурием также вменялось иметь в своем обозном имуществе заостренные колья, ибо изготовить таковые на месте было возможно далеко не везде. Кроме того, в транспортном обеспечении н е п р е л о ж н о нуждались госпиталь для перевозки лежачих раненых и больных, артиллерия для транспортировки громоздких деталей, катапульт и баллист, интендантская и прочие службы. Также формировались п р о д о в о л ь с т в е н н ы е и ф у р а ж н ы е обозы с месячным неприкосновенным запасом провианта и корма, огромный обоз штабного имущества и, наконец, А босс с личными вещами старших командиров. Это был минимум, ибо командование принимало все меры, чтобы по максимуму разгрузить легион. Для чего, например, по всему маршруту его следования закладывались зернохранилища и продуктовые склады. Неотвратимость исхода острее всего ощущали солдаты, даже те, что привыкли жить лишь сегодняшним днем. Марш обещал быть не легким и продолжительным, а потому... Брать с собой что-либо сверх предписанного уставом категорически запрещалось, и перед легионерами стала настоятельная задача поскорее избавиться от накопленного за годы оседлого существования барахла и по возможности хоть что-нибудь за него выручить. Весть о том быстро распространилась повсюду, и поселение вокруг крепости в миг разрослось. Торговцы подобно стервятникам Слетали сюда со всей импери и в расчете задешево приобрести добротные и ходовые товары. Унылые легионеры таскались от перекупщика к перекупщику, пытаясь подороже сбыть с рук свои вещи, и яростно торговались за каждый медяк. Однако предложение явно превышало спрос, так что выигрыши оставались лишь одни купцы, для которых передислокация столь крупного воинского формирования была просто даром небесным. Однажды прохладным весенним днем на этот рынок забрел и Катон в поисках книг, пригодных для обучения своего командира. Только смотри без стежков, философии и прочей хрени, предупредил его центурион. Найди что-нибудь подходящее не для столичного умника, а для честного и простого солдата. Командир, начать можно с простого, но в конечном счете усложнений не миновать. Это еще когда будет. А пока давай что-нибудь попонятнее, ясно? Так точно, командир. Вот тебе деньги. Надеюсь, ты не потратишь их зря. Я постараюсь, командир. И смотри, никому ничего не сболтни. Если кто-нибудь спросит, скажи, что покупаешь мне чтиво в дорогу. Путь мол не близкий, скучно трястись просто так. Упи что-нибудь по военной истории или не важно. Главное про уроки молчи. Слушаюсь, командир. Зябкакутаясь в свой воинский плащ. Катон прокладывал себе путь сквозь г о м о н я щ у ю толпу солдат и торговцев. Повозки, выстроенные в ряды, просто ломились от ошеломляющей разнообразных товаров: самосская керамика, лиры, одежда, всевозможная мебель, ковры безделушки, амфоры, короче, тут было все. На одной из телег сидела стройная молодая рабыня в поношенной тонкой тунике. У ее ног лежала табличка с надписью "Продается". Дрожа от холода, девушка примостилась на козлах, подтянув к о л е н и к подбородку и обхватив ноги руками. Когда Катон подошел к ней, невольница подняла глаза, большие, зеленые они влажно мерцали, и юноша замер, как вкопанный. Секунды текли, а он все стоял, пока не сообразил, что выглядит дураком и не заставил себя двинуться дальше. в с к о р е он нашел то, что искал. На затке одной из повозок круглились свитки разных размеров, и когда Катон принялся рыться в них, хитроглазый старик финикиец отошел от жаровни в надежде сбыть ему хоть что-нибудь, учитывая молодость покупателя. Он первым делом предложил ему набор, пусть не вполне точных в анатомическом отношении, но весьма занимательных рисунков, иллюстрирующих различные способы любовной игры. Катон, в свою очередь. Постарался убедить финикийца в том, что эти его способы интересуют намного меньше, чем исторические труды. И когда они расстались, кошелек торговца несколько о тяжелел, а Катон разжился целой охапкой свитков. И все же отнюдь не они занимали его на обратном пути. Возвращаясь, Катон невольно искал глазами т е л е г у с юной рабыней, разумеется, чтобы взглянуть на нее еще раз, не более. Ни на что другое рассчитывать он не мог. Юноша хорошо это понимал, однако сердце его с каждым шагом колотилось все с и л ь н е е и с и л ь н е е Телега, нагруженная всякой всячиной, стояла на прежнем месте, но козлы ее были пусты. Катон сделал вид, будто рассматривает товары, хотя глаза его беспокойно обшаривали раскинутые за рядами повозок шатры. Ищешь что-нибудь, славный воин? Катон поднял голову. Смуглый восточный купец в н е п о с е з о н н у ярком плаще глядел на него. Нет, ничего, просто смотрю. Понятно. Торговец по-прежнему не сводил с него глаз, в которых угадывался намек на улыбку. Значит, просто смотришь, ну-ну. Да, у тебя тут была девушка. Торговец медленно склонил голову. Она твоя? Я имею в виду, ты привез ее из тех краев, где живешь? Нет, воин, это рабыня. Я купил ее у Трибуна недавно. А, вот как? Да, купил и только что продал, буквально с минуту назад. Продал? Сердце Катона подпрыгнуло. Продал молодой воин. Вон той госпоже. Торговец указал на высокую с т р о й н у ю женщину, за которой следовала приглнувшаяся Катону невольница. Обе шли в сторону крепости, не сказав больше ни слова. Катон стал проталкиваться через толпу, спешно и совершенно бездумно. Ему нужно было снова увидеть эту девушку. Вот и все, что он знал. И ноги сами несли его за у д а л я в ш е й с я парой. На подходе к воротам женщина рассеяно оглянулась, потом повернулась и приветливо помахала рукой. Ба, мой Катон, и ты выбрался на прогулку. Изо всех сил стараясь не пялиться на молодую рабыню, Катон на негнущихся ногах подошел к Флавии. Доброе утро, моя госпожа. Вижу, ты накупил книг и не мало. Да, госпожа, для моего командира. Ах да, улыбнулась Флавия, скользнув взглядом по свиткам. Он, кажется, ревностный поклонник Вергилия. А для себя ты что-нибудь о т ы скал? Нет, госпожа. Катон все-таки посмотрел на рабыню и покраснел, когда та улыбнулась в ответ. Я не могу себе это позволить. Вот как это плохо. Но послушай, Катон, мне, похоже, придется оставить тут кое-какие свои книги. Поскольку в повозках не так много места, наверное, не все они на твой вкус, но, возможно, тебе все же удастся отобрать из них что-то. Благодарю, госпожа, это очень любезно. Загляни ко мне ближе к вечеру. Лавия посмотрела на Катона, потом перевела взгляд на рабыню. Вы что, знакомы? спросила она. Катон побагровел. Нет, госпожа, мы никогда не виделись, госпожа. Меня не проведешь, ф Лавия усмехнулась. Вы смотритесь как влюбленная парочка. Впрочем, у молодежи всегда одно на уме, как у кроликов. Нет, госпожа. Катон пошел пятнами и тяжело задышал. Уверяю, что я даже в мыслях. Он совершенно смешался и смолк. Мир, Катон, мир. л а в ь е в скинул а руки. Я не хотела тебя обидеть. Если чем и задела, то не с о з л а извини. Ты меня слышишь? Да, госпожа. Надо же. Я и впрямь его огорчила. Ладно, я сумею все сгладить. Позже, когда ты придешь, а сейчас умоляю, ступай прямо в казарму. Не броди вокруг лагеря с таким кислым видом. Это нанесет репутации легиона непоправимый урон. Со мной все в порядке, моя госпожа. Ты уверен? Что ж, тогда до встречи. Да, моя госпожа. Идем, Лавиния. Лавиния. Катон мысленно повторял это имя. Глядя вслед его носительнице, возле ворот молодая невольница неожиданно оглянулась и подмигнула ему.